Впрочем, и Шныгин не до конца доверял контрабандисту, отчего и принял некоторые меры предосторожности. Кедман с Дипцехом прижались к стенам, стараясь держать под прицелом тот лаз, в котором исчез Харм. А Микола с Сарой прикрывали тыл, на всякий случай разложив вокруг себя дымовые и световые гранаты. Ну, а сам старшина зорко присматривал за Насаном, который, кстати, совершенно не проявлял признаков беспокойства, недовольства, расстройства или каких-либо иных нарушений психики солдата, попавшего в плен к врагу, что само по себе, согласитесь, казалось подозрительным. — Ну-ка, Насан, ляг на пол, — приказал старшина, — Мамид с некоторой долей удивления в глазах посмотрел на него. «Ты че в натуре паришься? Тут же грязно!» Возмутился арестован. «Тебе помочь?» — поинтересовался Сергей, но Маммит предпочел справиться с задачей самостоятельно. Зачем-то, подув на пыль под ногами, военнопленный лег на нее пузом. «Ну и что дальше?» Повернув голову в сторону старшины, спросил мохнатый уродец. «Вот так и лежи, everybody, пока я другой приказ не отдам!» Разъяснил порядок действий Шнынин. «И запомни, попробуешь встать без команды, продырявлю башку!» Насан, конечно, не мог знать, сдержит ли старшина свое обещание или нет, но проверить так и не решился. Что, впрочем, только к лучшему, поскольку маммит с продырявленной башкой ни на что не годился, а икс со сценизатором вряд ли удалось бы купить на лоне резиновой маски Кинг-Конга, дабы хоть как-то замаскироваться под клыкастых военнослужащих. Так и пролежал на сан нетронутым, на пыльной поверхности тоннеля до тех пор, пока с той стороны, где скрылся Харм, Не послышались легкие шаги. Кедман с Зипцехом обменялись знаками и вскинули оружие. Старшина тоже поудобнее перехватил лазерное ружье, но предосторожности оказались излишней. Вернулся контрабандист. Один. Не он совсем не выглядел счастливым. То есть, конечно, никто из землян не знал, Чем отличается счастливый небесный от несчастного? Но недовольно ворчание Хаарма вряд ли означало то, что он радостен и весел. Кретин, имбецил, дебил, олигофрен. Известил землян о своей осознаведомленности в медицинской терминологии Хаарм. Идиот и шизофреник. Это ты о себе? Поинтересовался пацук. Контрабандист, уже получивший достаточно на представление о чувстве юмора украинца, даже не посмотрел в его сторону. «Этот придурок, мой человек в столице, умудрился попасть под полицейскую проверку», объяснил он, обращаясь к Шнегину. «И что это значит?» — спросил старшина. «И видите ли, после того, как правительство Лоны Заявил о выходе из галактического конгломерата. Оно ввело некоторые новые правила, пояснил Небесный. Например, раз в неделю полиция в каком-нибудь районе проводит облавы, и все, кто будет задержан, подвергаются самой тщательной проверке, вплоть до анализа ДНК. И именно в такую облаву мой человек и умудрился попасть, хотя каждому толпатоиду на лоне известно, что полицейские получают приказ о рейдах за два дня до начала, и любой уважающий себя полицейский продаст информацию о зачистке за вполне умеренную сумму. Я просто не понимаю, как этот идиот... Я тебя не о том спрашиваю, — оборвал слово излияния Хаарма Шныгин. То, что твой приятель в кутузке, мы уже и так поняли. Ну и И что нам, блин, с этого светит? Нам стоит дня три-четыре переждать. А затем... Начал было предлагать Небесный, но Сергей его снова перебил. Столько времени ждать мы не можем, отрезал он. Нужно все заканчивать сегодня же. И так мы уже на лоне порядочно засветились. И попробуй только скажи, что это будет стоить дороже. Я тебя прямо здесь, блин, на сану скормлю. Не «Я хозяев не ем», — отозвался с полом Маммит. «На тебя никто и не спросит», — проинформировал пленного Пятикантра Пашныгин. и повернулся к контрабандисту. Так какие у тебя будут предложения?» «Да трудно сказать». Небесный почесал что-то под капюшоном. — Я, конечно, попробую достать для вас армейский транспортник, но это очень трудно. — Но ты постараешься, — заверил контрабандиста-старшина. — Нам тебя здесь ждать? — Нет, это опасно, — покачал головой Харм. — Охрана завода вторсырья может заметить, что я хожу туда-сюда и вызовет военных. «Сами понимаете, чем это всем грозит». «Так что конкретно ты предлагаешь?» Уже и у Зыпцеха терпение кончилось. «Пойдемте», — позвал Харм, — «я вас спрячу в надежном месте». Процессия, состоящая из Небесного, Маммида и пятерых людей в энергоскафандрах, в любом месте выглядела бы довольно странно. Илона не исключение из этого правила. В лучшем случае в эту семерку начали бы тыкать пальцами, в худшем вызвали бы бригаду скорой помощи, отвечающую за доставку столь экстравагантных персонажей в соответственные лечебные учреждения. Из послойек со сценизаторов от знакомства с местными психбольницами. Исключительно то, что контрабандист, похоже, знал в окрестностях все входы и выходы. Правда, путешествие по кучам мусора и сточным каналам, никто бы приятным не назвал, но ради безопасности и успеха операции спецназовцам иной раз приходится терпеть и не такое. «Куда мы идем?» Поинтересовался у Харма Шныгин, когда они в очередной раз затаились в какой-то яме, смутной и вонючей лужей на дне. В садово-городническое товарищество. С некоторой заминкой услышали люди интерпретацию слов небесного в исполнении универсального почика. Куда? не понял необразованный Кэдман. «Ну, это место похоже на ваше ранчо», — объяснил американцу Зипсис. «О, ну да, если только это ранчо разбить на несколько тысяч маленьких участочков. внесла поправку Сара. Шнегин и Пацук лучше прочих способны объяснить негру с русскими корнями, что такое садово-огородническое товарищество. Почему-то смолчали. И пришлось к Эдману ожидать прибытия в высшую место, дабы самому узреть, на что оно похоже. Однако удивляться пришлось не ему одному. Еще на орбите, объясняя людям, как именно собираться провести их в казармы маммидов, Харм показывал их созинизаторов карту столицы Лоны. Она, как, впрочем, и остальные города тронарской цивилизации, была построена в виде концентрических кругов, расходящихся от центра. Но на этой карте не были нанесены окрестные хаотические постройки, не в основном принадлежавшие толпотоидам. И это были настоящие дебри, у которых с садово товарищами С вами общим было только то, что толпатоиды там действительно в какой-то мере занимались сельским хозяйством. Появились эти районы вокруг столицы благодаря некоему растению, встречающемуся только на лоне. Особенность этого представителя местной флоры была в том, что при добавлении в любую пищу оно невероятным образом изменяло его вкусовые ощущения, делая даже соевую колбасу изысканнее лучших сортов сервелата. А общепитовскую хлебную котлету могло превратить в настоящее произведение кулинарного искусства. В общем, растение пользовалось невероятным спросом и не только на лоне. Пищевая добавка экспортировалась на все планеты галактического конгломерата и была вторым, после Лериума, прибыльным пунктом экономики Лоны.